Устройство понтона было крайне простым. Больше всего он напоминал обыкновенную нефтяную бочку с 20-футовой трубкой, торчавшей из крышки. К верхней части трубки крепился яркий наконечник. Внутри бочки находился несложный механизм, приводившийся в действие магнитным датчиком. Пантон плавал у самой поверхности воды таким образом, что наружу торчал только наконечник и 4-5 футов трубки. При приближении к стальному корпусу судна на 400 ярдов срабатывал магнитный датчик, и все устройство уходило под воду. Когда корабль удалялся, «Понтон» снова всплывал. Чтобы эта акция оказала желаемое действие, необходимо было заранее подготовить почву. Еще в начале войны противнику подкинули информацию о планах секретного производства крошечных подводных лодок с экипажем из трех человек. Целая флотилия которых легко могла бы поместиться в грузовом отсеке космического корабля. Теперь Моури оставалось только привлечь внимание к проблемам морских перевозок, устроив несколько взрывов на торговых судах. Марики Джеймика, не хуже прочих, умели умножить 2 на 2. Если все пойдет по плану, то при виде торчащей из воды трубки судно устремится в ближайший порт, взывая о помощи. Другие корабли, получив сигнал тревоги, либо потеряют много времени на обход опасного места, либо вообще останутся в порту. Судостроительные заводы прекратят выпуск и ремонт грузовых судов, переключившись на изготовление бесполезных эсминцев. Бесчисленные самолеты, вертолеты и даже космические разведчики займутся патрулированием и стрельбой по обнаруженным понтонам. Самое забавное в этой игре то, что совершенно неважно, обнаружит ли противник обман. Вояки могут поднять понтон, разобрать его на части и продемонстрировать его действия каждому моряку на планете. Это никого не убедит. Если взорваны два корабля, могут взорваться и еще двести. Перископ остается перископом, и быстрого способа отличить настоящий от поддельного не существует. Ни один капитан не захочет выяснять истину, рискуя нарваться на торпеду. А Лапертейн, Малый Пертейн, был самым крупным портом Джеймика с населением в четверть миллиона. Он находился в 40 денах к западу от столицы и примерно в 70 денах к северо-западу от пещеры. Скорее всего, там еще довольно спокойно. Полицейские и кайтемпи менее подозрительны, менее активны, чем в Пертейне. Моури никогда не бывал в этом городе, и, следовательно, активности дерак гесепт в нем не наблюдалось. Скоро ситуация изменится, но Моури не чувствовал жалости к властям Алапертейна. «Да, на земле знают, что делать, и он должен подчиняться приказу. Придется навестить Алапертейн и выполнить задание как можно скорее». Он справится один, без гурда и скривы. После побега они слишком опасные союзники. Открыв контейнер, Мури достал толстую папку с документами и просмотрел их, выбирая, какую из тридцати личин ему стоит надеть на этот раз. Каждая предназначалась для выполнения определенной задачи. Среди них было полдюжины вполне подходящих, способных оправдать его интерес к докам, причалам и кораблям. Он выбрал документы мелкого чиновника Планетарной службы морских перевозок. Через час, загримировавшись в соответствии с новой ролью, Моури превратился в пожилого костлявого бюрократа, взирающего на мир сквозь очки в стальной оправе. Он полюбовался в зеркало на свою работу и ворчливо пробурчал несколько слов. Перевоплощение было завершено. Конечно, длинные волосы были бы здесь более кстати, но пришлось довольствоваться короткой военной стрижкой полковника Халапти. О реке не могло быть и речи, за исключением очков. Правила маскировки запрещали все, что можно сорвать, снять или содрать. Поэтому Мури выбрил себе лысину на макушке и на этом покончил с прической. Наконец он взял новый чемодан и открыл его пластмассовым ключом. Несмотря на регулярное повторение этой рискованной операции, он продолжал ее ненавидеть. Его не покидало ощущение, что чемодан в один прекрасный момент может закапризничать. Возможно, уже не одна оса погибла подобным образом, а земное начальство просто замяло дело. Из другого контейнера Моури извлек три мины. Две он собирался пустить в дело, одну взял про запас. Мины имели полусферическую форму. Плоскую сторону охватывало выступающее магнитное кольцо, а на выпуклой находилась кнопка часового механизма. Каждая весила 11 фунтов, и вместе они составляли ношу, от которой Моури с радостью бы избавился. Упаковав их в чемодан, он набил карманы деньгами, проверил пистолет и, включив контейнер 22, отправился в путь. Снова в кромешной тьме.